Глава 17. Ладно, отмахнулся я, спасибо за откровенность. А по делу что-нибудь скажешь? По делу? Переспросил витек. А как же? Ты, говорят, и на Астропилина приютил. Приютил, буркнул я. Его из одного казенного жилья выперли, да и из другого тоже. Не бомжевать же ему в такой мороз. Да, я не против, но просто не забываем, все еще один из них. Это я помню. Ну, тогда пойдем выпьем. Ну, пойдем, согласился я, а то я окоченел уже. И мы вернулись в школу. чего ради я мерз, спрашивается. Не знаю, то ли ГБшник не хотел вести серьезный разговор со мною выпившим, то ли ему просто нечего мне сказать. Хотя все равно спасибо ему за то, что слил мне секретную инфу. По крайней мере, теперь понятно, с чего вдруг госбезопасность решила втянуть меня в свои игрища». «Дескать, голубчик, делай, что тебе говорят, и не рыпайся. А рыпнешься, вытащим твое дело из архива, начнем тебя крутить, вертеть на предмет шпионажа. Тогда мне точно крышка. Как тут еще не выпить?» В столовке пьянка-гулянка шла вовсю. Магнитофон радостно изрыгал шлягеры Бонни М, и состав лихо под них отплясывал. Меня тоже попытались втянуть в круг, но я ускользнул к столу, где мы с трудовиком накатили по маленькой. Вернее, это я накатил, а он обошелся морсом. Хорошенько воин рук изо всех сил, изображающий из советского диджея, объявил белые танец, и школьные дамы кинулись ловить мужиков, которых, как известно, в школе всегда не хватает. Петров, Рунги, Курбатов даже трошен, все были выхвачены из-за столов и выужены из углов. Ко мне же разом двинулись три претендентки. Раздухарившийся шапокляк, тигра и... Я обомлел. Громадная литераторша Татьяна Алексеевна. Вот уж не ожидал. Нет, я не настолько широких взглядов, поэтому предпочел Антонину Павловну. Она хоть и не была сейчас в наряде снегурочки, но короткое, серебристое, с блестками платье, Открывающая стройные ножки делал ее не менее соблазнительной партнершей, в смысле для танцев. Несчастливые соперницы обожгли тигру ненавидящими взглядами, и она им ответила презрительной ухмылкой. Молодец, девчонка! Не боится, что эти старые перечницы ее сожрут? Да и чего ей бояться? Она же директорская дочка. А медляк с ней танцевать приятственно. Эх, не будь у меня Илги! Это даже хорошо, что меня развезло от усталости. И вскоре не осталось других желаний, кроме как завалиться спать. До дома я добрался на автопилоте. А когда проснулся утром, не мог вспомнить, как вошел в квартиру и что было потом. Значит, праздник удался на славу. Вот только башка трещала и во рту, будто табун лошадей ночевал. С цыганами. Я кое-как выцарапался из постели и побрёл в сортир, а потом в ванную. Освежившись, по крайней мере, снаружи, пошлепал на кухню. Его выпучил глаза, увидев мужика, моющего посуду. Правда, в следующий миг допетрил Эд Шкеша. Фух, совсем забыл про него. Эка его Илга вышкалила, посудку моет. Вчера, небось, всю квартиру вылезал. Идеальный бы получился муж. Может, я уже здесь третий лишний? Может, мне уйти? Почему-то посетила меня странная мысль. Хотя нет, какого чёрта, это моя квартира. Сами пусть убираются. Доброе утро, приветствовал меня Стропилин. Привет, буркнул я. Похмелиться хочешь? Есть чем. Конечно, сегодняшний Новый год. Ах да, налей чего-нибудь, я плюхнулся на табурет. Что ты вчера пил? спросил он. Водяру. А, ну тогда водки. Лечи подобное подобным. И Кеша вынул из холодильника запотевший пузырь откупорил, налил треть стакана и поставил его передо мною. «О себе?» — спросил я. «Не, благодарю», — отмахнулся он. «Это ты лечишься, а я сейчас тебя накормлю и пойду». «Куда это?» «Из Жека позвонили, ну того. Куда меня на работу берут?» Ничего им надо?» «Говорят, выходи, представляешь?» Я прокинул стакан в себя и подцепил на вилку восхитительно горячую сосиску. Кеша поставил передо мной тарелку с закусью. «Ну, они и наглецы», — проворчал я, проживав. «Жилья не дали, а на работу выходи». «Да нет, говорят, можешь переезжать», — проговорил Стропилин. «Прежний дворник уже забрал свои вещички и уехал». «Так ты того съезжаешь, что ли?» «Ну да, спасибо вам, ссылка, большое». «Да ты брось дурить», — мне полегчало и потому я был великодушен. «Второго и переедешь». «Новый год все-таки самый великий праздник в стране. Бабулем справлять неприятно». «Нет, я сейчас», — покачал он головой. «Там столько снега надо убрать, лед поскалывать, а Новый год приду встречать, если не возражаешь». «Конечно, приходи». «Хорошо, обязательно приду». И он вышел из кухни. Минут через пять хлопнула входная дверь. Я доел завтрак, задумчиво посмотрел на бутылку и решил, что хватит. Впереди еще день, а вечером надо тем более быть в форме. Убрав водку обратно в холодильник, я тоже начал собираться. В просветленной опохмелкой голове уже почти свободно крутились мысли. Меня удивляла метаморфоза, произошедшая с однокашником Санька. Не узнать. Тихий и услужливый. Неужели на него так нары подействовали? А как же быть с напоминанием, по сути, предупреждением ГБшника? В школе чувствовалось приближение каникул. Учителя страдали после вчерашнего и потому не налегали ни на дисциплину, ни на то, чтобы ученики прилежно занимались. Павел Павлович, ему властью, некоторые уроки вообще отменил, а остальные сократил до 30 минут. Он прекрасно понимал, как не терпится вверенному ему контингенту поскорее отбыть по домам. Так что к 12.00 эта пытка образованием должна была завершиться. Кстати, меня Розуваев не пощадил. В смысле не отменил уроков физкультуры. И хотя их было сегодня всего два, между ними было окно в два занятия. Тащиться домой бессмысленно, так что я просто провалялся на матах и даже поспал. Да и на самих уроках не сильно напрягался и не напрягал учеников. Кто хотел, на лыжах катался по стадиону, а кто не хотел, в снежки играл. В общем, так последний рабочий день в году я и проваландался. Когда второй мой урок закончился, я с радостью покинул общеобразовательное учреждение. Я не сразу пошел домой. Вспомнил, что не заготовил подарка Илге. Надо же что-нибудь положить под елочку, да и гостям тоже. Конечно, поздновато спохватился, сейчас в магазинах такая давка. Ну, я решил не слишком заморачиваться. Куплю, что получится. Давка и впрямь оказалась знатная. В конце года магазины, как и другие советские предприятия, гнали план. Торговым точкам это было сделать легче, чем другим организациям. Покупатели сметали все. Майонез, зеленый горошек, консервы, дорогие наборы конфет, недорогие конфеты тоже. Торты, пирожные, фрукты, овощи, мясо, рыбу, все, что удавалось достать. Советские люди в большинстве своем встречали Новый год дома или в гостях у друзей и родственников. Ибо злачные заведения закрывались, как и все остальные учреждения. Повара и официанты тоже люди, и бой дома встречают. Выстояв пару очередей, я купил для Илки рижские духи Дзин Тарс, гостям разную символическую мелочевку. А заодно прихватил апельсины и пару коробок конфет. Домой я возвращался совершенно довольный собой. А вот когда ввалился в квартиру, мое хорошее настроение начало портиться. Было уже шесть вечера. Илги дома не было, и готовой жратвы тоже. Я все понимаю. Работа государственной важности, но она же знает, что у нас сегодня гости. Надо было не отпускать Кешу, может, он что-нибудь бы состряпал. Я открыл холодильник, уныло разглядывая его содержимое. Ага. Благодаря щедротам товарища Заболотного кое-какая жрачка в нем наличествовала. Но далеко не вся она была готова к непосредственному употреблению. И когда в замочной скважине проскрежетал ключ, я выдохнул с облегчением. Илга ворвалась в квартиру, нагруженная авоськами и бумажными пакетами, гораздо тяжелее, нежели только что был нагружен я. Не скажу, что мне стало стыдно. Но обличительный пыл мой угас. Пробурчав насчет того, что уже скоро 7, а на стол поставить нечего, я забрал у нее покупки и отволок в кухню. Надо отдать Илге должное. Она чмокнула меня и сразу включилась в работу. Не прошло и пяти минут после ее возвращения на плите уже что-то булькало, шкварчало, стучал о разделочную доску нож и остро пахло свеженарезанным репчатым луком. Я включил телевизор, пощелкал переключателем каналов и остановил выбор на концерте советской песни. Все остальное было гораздо хуже. Это в 21 веке народ привык, что в новогодние дни по телеку на перебой показывают комедии старые и новые, разные юмористические программы и мультики. В СССР 1980 года все было гораздо суровее и проще. Ведь 31 декабря это почти обыкновенный рабочий день, да и каналов всего четыре один из которых — учебный. Ладно. Концерт так концерт. Все же веселее. Выкрутив рукоятку громкости почти до конца, я тоже отправился на кухню помогать. Жена обрадовалась такому появлению, вручила нож и велела нарезать овощи и другие ингредиенты для салатиков. Теперь стучал ножом по разделочной доске я. Благодаря тому, что я подключился, Илга высвободилась для более квалифицированной и тонкой работы. Через полчаса в духовке газовой плиты уже томился гусь, фаршированный черносливом, а на сковородке шкварчало мясо по-французски и варилась картошка. Мои усилия тоже не пропали даром. Нарезанных мною картошки, морковки, соленых огурцов, вареных яиц и прочего должно было хватить на пару тазиков разных салатов. Впрочем, вполне традиционных советских – оливье и мимозы. Осталось нарезать сыра и колбасы для закусок, и можно было счесть свою миссию завершенной. По крайней мере, кухонную ее часть. Мне еще надо было перетащить с кухни стол и скамейку и помочь Елге накрыть на стол. Впрочем, ей еще предстояло довести все блюда до ума и красиво их разложить. Так как я временно освободился, то отправился в большую комнату, чтобы спрятать под елочкой подарки. И обнаружил там полиэтиленовые мешочки, видимо, с той же целью, заготовленные моей сожительницей. Пришлось мне почесать репу, чтобы придумать, как упаковать то, что заготовил я. Хорошо, что Илга с прибалтийской аккуратностью снабдила каждый мешочек ярлычком с именем одариваемого. Те безделушки, что купил для Витька его конспиративной бабы и Кеши. Я ничто же сумнящееся засунул в мешочки с соответствующими ярлычками. Свой я трогать не стал, хотя меня и разбирало любопытство, что же там. А Озадачило меня другое. Во-первых, для себя мешочка Илга не заготовила, и мне надо было найти вместилище для коробки с духами. А во-вторых, под елкой было на два мешочка больше. На одном было написано Кирюше, а на другом Аксине Мареевне. Так, а у нас, оказывается, на два гостя будет больше, и это еще полбеды. Беда в том, что в компании взрослых окажется еще и ребенок, и не просто ребенок, а страдающий детским церебральным параличом. Что ж это будет за новогодняя вечеринка? Вместо елки все будут плясать вокруг больного ребенка. Нельзя, что ли, было навестить пацаненка дома. Подарить ему кулек с конфетами и мандаринкой, спеть в лесу родилась елочка. Своих детей у меня не было, по крайней мере, пока, и опыта общения с ними, не считая школьников тоже. И признаться, начинать его приобретать в новогоднюю ночь не хотелось. Извини, Илга, сказал я, вернувшись на кухню. Я тут заглянул под елку и нашел там два мешочка с именами твоего подопечного его бабушки. Да, я пригласила их в гости, ответила она, вытирая вспотевший лоб, тыльной стороной ладони с зажатым в ней ножом. Как ты представляешь больного ребенка в нашей компании? Она улыбнулась. Не беспокойся, я их пригласила на завтрашний вечер. Уф, выдохнул я. Кстати, у тебя не найдется еще одного мешочка для подарка? Найдется, ответил Илга посмотри в моей сумочке, она в спальне. Я кивнул и отправился на поиски сумочки. Та и в самом деле лежала в спальне, на подоконнике. Открыв ее, я сразу обнаружил свернутый в рулончик непрозрачные мешочки. Мне бы этим ограничиться, но я не мог ни на минуту забыть о том, что моя сожительница не просто так объявилась в этом городе. Ее работа в садике для детей с нарушениями речи — лишь ширма для подлинной... Неведомая мне работа в интересах государственной безопасности. И потому я копнул чуть глубже. Ничего особенного я не обнаружил. Всего лишь импортный диктофон и блокнот. Как не подмывало меня послушать, что записано на диктофоне, наглеть я не стал. А вот в блокнот заглянул. И ничего не понял в записях. Сплошные цифры и сокращения. Я аккуратно вернул все туда, откуда взял. Захватил только один мешочек, в который и уложил подарок к Новому году. Никаких особенных мыслей по поводу находки магнитофона и блокнота у меня не было. Не мое это дело. Хотя, если сие атрибуты являются частью государственной тайны, не слишком ли беззаботно Илга к ним относится? Пришло время перетаскивать нашу, кочующую мебель с кухни в большую комнату, а потом накрывать на стол. Итог нашей совместной работы выглядел внушительно. Время уже подходило к 9 часам, скоро должны начать появляться немногочисленные гости. Илга скрылась в спальне, чтобы наряжаться и прихорашиваться. Мне тоже стоило приодеться. В начале десятого раздался звонок в дверь. Я пошел открывать. За дверью стоял Витек, за спиной которого маячила его сожительница по оперативной необходимости. — С наступающим! — заявил с порога трудовик и вручил мне авоську с бутылками и какой-то снедью. «Знакомьтесь!» — он пропустил в прихожую свою якобы жену. «Фрося!» «Да мы вроде знакомы», — хмыкнул я и все же назвался. «Саша!» Ефросине, отозвалась та. «Проходите!» Курбатов сбросил свое поношенное пальтецо, а его сожительнице верхнюю одежду галантно помог снять я. Витек вынул из кармана моток провода с крошечными разноцветными лампочками. «Вот, принёс гирлянду», — сообщил он. «Извини, что поздновато». «Ничего», — отмахнулся я. До наступления Нового года ещё почти два часа. Трудовик кивнул и деловито направился в большую комнату. Я поволок авоську с приношениями на кухню, а Фрося увязалась за мною. «Ой, у вас тут и столата — простецки удивилась она. «Есть», — ответил я, — «но он сейчас в большой комнате». «В зале, что ли? В ней». «Ладно». Буркнула она, отняла у меня войску и принялась извлекать из нее содержимое. «Пойло забери!» — продолжала сожительница Витька, вручая мне две бутылки. Одну столичной, а другую киндзмараули. «Остальное я сама разберу. Хозяйка-то твоя где?» — прихорашивается. «А, ну молодец!» Я потащил пузыри в зал. Там Курбатов уже умудрился намотать свою гирлянду на полковничий подарок, И огоньки ее и впрямь добавили новогоднего очарования нашей скромно меблированной квартирки. Витёк же привычно указал глазами на телефон, хотя я и так знал, что в моем жилище нельзя разговаривать на темы, связанные с обеспечением государственной безопасности. Интересно, у нас компания собирается. Все с двойным дном, а некоторые даже с тройным. И все делают вид, что они простые советские граждане. Однако все мы просто младенцы по сравнению с Евросиней. Я не знаю, в каком звании она там у себя в КГБ, но за исполнение роли сожительницы слесаря сантехника, завязавшего алкаша, который смиренно исполняет обязанности преподавателя трудового воспитания в средней школе, ей нужно точно Оскары давать. Ну или, по крайней мере, звание заслуженной артистки СССР.